Глава четвертая Если пойдет дождь, — сказал Джордж Бранту, когда они возвращались, — то сегодня вечером нет смысла ходить по домам. Людям не нравится, когда к ним пытается войти мокрый камевый и жор, так совершенно бессмысленно пытаться вести переговоры, находясь перед дверью и чувствуя, как за воротник капает вода. И дождь действительно пошел. Из своего окна Джордж видел безлюдные улицы. Булыжники мостовой потемнели от дождя, вода стекала к сточным люкам. На каминной доске лежал пакет с адресами, которые Джордж получил во второй половине дня. Фразер был очень доволен тем, что погода испортилась. Приятно иметь свободный вечер. В половине шестого он решил сходить в бар «Королевская рука» и провести там время. Он любил живую, непринужденную атмосферу, царившую в баре. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как входят и выходят посетители, бросать отдельные реплики и смотреть на Гледис, обслуживающую клиентов. По мере того, как он глядел на унылую, мокрую улицу, Его охватывала скука. Он подошел к комоду и, открыв верхний ящик, стал в нем копаться. Отыскал между рубашками и бельем картонную коробку. Вдруг послышался легкий шум. Он испуганно вскочил и поспешно сунул картонку под сиденье кресла качалки. В дверь кто-то скребся. Джордж на цыпочках подошел к двери и резким движением распахнул ее. С высоко поднятой головой, выгнув хвост, в комнату вошел Лео, осмотрелся и прыгнул на кровать. — Хелло, старый друг, — сказал Джордж коту, — ну и нагнал же ты на меня страху. Комната сразу сделалась обжитой и уютной. Шум дождя за окном перестал нагонять тоску, чувство одиночества исчезло, и Джордж признательно погладил громко мурлыкающего кота. Затем он вновь достал из-под подушки свою коробку и сел в кресло. Прислушавшись и убедившись, что ему никто больше не помешает, Фрезер открыл коробку и вынул из нее пистолет. Марки Люгер. Поглаживая рукоятку, он принялся любовно разглядывать пистолет со всех сторон, как будто видел его впервые. Приемный отец Джорджа когда-то привез оружие, заряженное двадцатью пятью патронами из Франции на память о битве, на сонне. Еще мальчишкой Джордж влюбился в это оружие. Часто брал его в руки без спросу. Дважды, застав его за этой опасной игрой, отец подвергал мальчика жестокой порке. Начитавшись и насмотревшись детективов и дав волю своему воображению, Джордж стал мечтать, чтобы пистолет стал его собственностью. Когда его приемный отец погиб в автомобильной катастрофе, Он не почувствовал ни горечи, ни печали. Первой его мыслью была радость. Пистолет теперь принадлежит ему. Люгер стал его тайной, его богатством. Доставая оружие, чтобы почистить и смазать его, всякий раз фраза ощущал невероятное чувство уверенности, собственной значимости. Держа пистолет в руках, он перебирал в памяти людей, которые за истекшие сутки доставили ему неприятность, либо обидели его. О, он с радостью бы встретил их в темноте на узкой дорожке, поигрывая заряженным люгером. Перед ним всплыло лицо мистера Эклиса. Его маленькие глазки расширились от ужаса при виде пистолета. Палец Джорджа коснулся спускового крючка лицо исказилось гримасой. Это продолжалось мгновение. Затем, сделав глубокий выдох, он опустил пистолет и, вынув магазин, стал бездумно подбрасывать его на ладони. Мысли Фразера вернулись к Бранту. Хм... Компаньон оказался ничем иным, как мелким, эгоистичным спекулянтом. Добиваться своих целей любыми средствами, не думая ни о последствиях, ни о людях. Что ж, в этом парень, конечно, превосходил Джорджа, застенчивого неудачника. Конечно, у него есть это умение заставить людей слушать себя. Он умел даже подчинить их своей воле. И все же с пистолетом в руках Джордж мог посчитаться с каждым, в том числе и с Брантом. Джордж достал из коробки масляную тряпку и аккуратно протер ею пистолет. Затем проверил наличие патронов. С давнего времени у него выработалась привычка хранить оружие и патроны отдельно, У него никогда не возникало желания пострелять из пистолета, проверить его в действии. Даже сама мысль зарядить люгер вызывала у него страх. Несмотря на свою буйную фантазию и гангстерские приключения в снах, Джордж но его не смог бы никогда не то что убить, но даже легко ранить человека, не смог бы нажать на спуск. Время шло. Дождь не прекращался. Джордж положил пистолет и патроны в картонку и спрятал обратно в тайник в комоде. Затем достал из шкафа бутылку молока и банку из-под сардин. — Иди сюда, Лео! — позвал он кота, поднимая бутылку так, чтобы кот мог ее видеть. Лео спрыгнул с кровати и стал тереться о ноги Джорджа. Фразер налил в банку молока и ласково сказал. — Вот так! — Мой друг, пей. Теперь я пойду поужинаю. Бар «Королевская рука» был почти пуст. Было еще рано, без четверти семь, и только трое постоянных клиентов, несмотря на плохую погоду, сидели за столиками. Фразер повесил шляпу и дождевик и прошел на свое постоянное место в углу зала. Отвратительная погода, не правда ли? — спросил он Гладис. — Ужасная, — сказала девушка. — Будете ужинать? Могу предложить вам холодную жареную свинину. Джордж заказал свинину. Вскоре на столе появилось мясо и кружка пива. Бар постепенно заполнялся посетителями. Стало теплее и более шумно. Джордж принялся за еду... Потом, закурив сигарету, подал знак Глэди, чтобы она принесла еще кружку пива. В ожидании пива он начал разглядывать кроссворд в газете. Тепло, шум голосов и удары бильярдных шаров в соседнем зале успокаивающе подействовали на него. В половине десятого он заказал свою последнюю кружку. «Подорожную», — сказал он сам себе. Джордж чувствовал приятную усталость, захотелось спать. До наступления следующего утра еще довольно далеко, и Джорджу стало казаться, что жизнь не такая уж скверная штука. Тут кто-то коснулся его плеча. Джордж быстро обернулся и увидел Сиднея Бранта. Джордж почувствовал раздражение. Кровь прилила к его щекам, и он чуть был не уронил на пол пивную кружку. бранд был без плаща. Его пиджак и давно неглаженные брюки были насквозь мокрыми. — Хелло! — произнес Джордж. — Вы меня напугали. Что вы здесь делаете? бранд склонился к стойке бара. — Я искал вас, — ответил он. — Я был уверен, что найду вас здесь. — «Вам повезло, что вы меня здесь застали, и я уже собрался уходить домой». Брант презрительно посмотрел на своего собеседника, нетерпеливо бросил Глэдис «Лимонад» и обратился к Фразеру. «Что, собственно, вы делали, когда работали на Франко Келли?» Внутренний голос подсказал Джорджу «Ни слова Бранту. «Что можно рассказывать? Элли этому парню говорить нельзя». — Это мое дело, — ответил он. — Я не желаю говорить об этом. — Со мной вы можете быть откровенным, — заверил Брандт. — Я тоже сижу в этой же лодке. Джордж на мгновение лишился Дарович. Он молча посмотрел в холодные серо-голубые глаза парня. То, что он увидел в них, испугало его. — В какой лодке? — переспросил он. В ответ Брант только рассмеялся. — Я тоже умею держать рот на замке. Может быть, вы думаете, я стал бы продавать книги, если бы не обстоятельства? Джордж молчал, обдумывая его слова. — Пока кое-что не порастет быльем, я должен заниматься этим дурацким нищенским гешефтом. Объяснил он, касаясь своего свежего шрама. При этом его взгляд стал темнее, а рот еще более узким. — Он бесчестный человек, — подумал Джордж, — возможно, даже преступник. И он ощутил что-то похожее на зависть. Он понимал, что это нехорошо, но ведь он всегда мечтал жить жизнью, полной риска и опасности. Только для того, чтобы что-нибудь сказать, он произнес, — этот ужасный шрам похоже, вы его недавно схлопотали. Лицо Бранта неузнаваемо изменилось, оно потемнело и превратилось в сплошную маску ненависти. Парень спрыгнул с высокого табурета. «Шевелитесь», — сказала он, «идем сейчас же к Робинзону». «Сегодня мы никуда не пойдем, уже поздно, идет дождь. Мы можем это сделать и завтра». Было видно, каких усилий стоило Бранту сдерживаться. Его лицо опять стало холодным и равнодушным. «Держу пари. Вы ведете учет, сколько договоров на продажу книг вы заключили?» — сказал он. «Да, конечно», — ответил Джордж, радуясь в душе смене темы разговора. Записи у вас при себе». Фразер достал из кармана небольшую записную книжку, которую Брант вырвал у него из рук и стал перелистывать. «Здесь все записи...» Джордж утвердительно кивнул, не понимая, что все это должно означать. «Робинзон должен вам тридцать фунтов. Он их у вас украл, ясно?» «Так много...» — удивился Джордж всем своим видом, выражая сомнение. «К сожалению, ничего уж не поделаешь, я никогда не получу с него этих денег, и их у Робинзона не бывает...» «Посмотрим», — пробурчал Бранд, закрывая записную книжку. Допив свой лимонад, он бросил на стойку один шиллинг и нетерпеливо произнес. «Идемте». «Это не имеет смысла», — слабо запротестовал Джордж. «В это время...» Раздался голос хозяина заведения. «Господа, уже время, мы закрываемся». Джордж последовал за Брантом, но заявил. — Я иду домой. — Мы можем пойти к Робинзону завтра. — Нечего тянуть, — сказал Брант и потянул его за рукав. — Мы сейчас же идем к нему домой. — Я даже не знаю, где он живет, — проговорил Джордж. — Будьте же, наконец, благоразумны. Льет, как из ведра, мы промокнем насквозь. Брант, не обращая ни малейшего внимания на доводы Фразера, шел вперед. Джорджу... Не оставалось ничего другого, как следовать за ним. Видно было, что Бранд знает, куда идти. Пройдя несколько кварталов прямо, он свернул на боковую улицу и через некоторое время остановился у небольшого одноэтажного домика. — Здесь он снимает комнату, — объявил Бранд, подходя к двери и нажимая на кнопку звонка. Джордж стоял рядом с ним, раздираемый противоречиями. Спустя некоторое время за дверью послышались шаркующие шаги в проеме показалась старая толстая женщина что вам угодно почему такой шум или вы думаете что я глухая мы друзья мистера робинзона сказал бранд проходя мимо женщины он ждет нас секундочку запротестовала старуха загораживая путь бранту я не разрешала вам пройти в дом сейчас уже поздно приходите завтра Ее слова не произвели на Бранта никакого впечатления. Сопровождаемый Джорджем он обошел женщину, преградившую ему путь, и направился к лестнице. — Он ожидает нас, — повторил Брант. — Не трудитесь, мы знаем дорогу. Старуха осталась в холле, полные сомнений. Перед входом в одну из комнат Брант помедлил, затем без стука нажал на ручку двери. Смущенный Фразер вошел следом. Шеф стоял у комода, обеими руками поддерживая брюки, намереваясь их снять. Он вынул изо рта свои зубные протезы, готовясь отправиться в постель. Без зубов рот стал впалым, старческим. Ничего не понимая, Робинзон смотрел на вошедших. Его лицо мертвенно побледнело. В углу комнаты стояла старомодная кровать с латунными решетчатыми спинками, на которой лежала женщина, тридцати пяти сорока лет, ярко накрашенная и вульгарная. На ней была розовая ночная рубашка с липоватыми бордовыми розочками, гармонировавшими с ее крашенными волосами. — Закрой дверь, — приказал Фразеру Брандт, не спуская глаз с Робинзона. Не отдавая себе отчеты в своих действиях, Джордж автоматически захлопнул дверь и, засунув руки в карманы своего дождевика, уставился на потертый ковер, лежавший на полу. Страх и дурные предчувствия сдавливали его сердце. Первой пришла в себя женщина. — Кто вы такие? — пронзительно закричала она. — Вон отсюда, Эдди, вышиби их из дома. Робинзон все еще поддерживал свои брюки. — Вы что, барехнулись? — прошпилявил он, наконец. Он поискал свои протезы и быстро вставил их в рот, после чего заговорил нормально. — Вы не смеете появляться здесь. Убирайтесь, мы поговорим завтра. — Мы не знали, что у вас гости, — извинился Бранд бархатным голосом. — Но уж поскольку мы здесь, то почему бы нам не поговорить? Ведь вы... Хотели с ним поговорить, не так ли, Джордж? — Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию! — закричала женщина. Перегнувшись через край кровати, она схватила со стула халат и прикрыла им свои пышные формы. — Чего ты стоишь так, как будто тебя поразила молния? Напустилась она на Робинзона. — Вышвырни этих парней, вон! Робинзон, собравшись с духом, проговорил. — Вы оба... Заплатите мне за это. Что, наклюкались до потери сознания? Убирайтесь, поговорим завтра. Джордж готов был провалиться сквозь землю от стыда и неловкости. Он схватился было за ручку у двери, но Брант остановил его. «Говорите, Джордж, скажите им, почему мы пришли». Робинзон сконцентрировал теперь свое внимание на фразере, в надежде подчинить его своему влиянию. — Так значит, это вы заварили всю кашу, — начал он. Я весьма удивлен. Это вам так не пройдет. Подождите только до завтра. Джордж открыл рот, но был не в состоянии вымолвить ни слова. — Если вы не уберетесь сейчас же... Опять закричала женщина. Я выцарпую вам обоим глаза. Прикажите своей акуле закрыть, наконец, пасть. С угрозой в голосе обратился Брант к Робинзону. Женщина оборвала вопли, побледнела. Робинзон с островившимся дыханием и открытым ртом сделал шаг назад. В руке Бранта появился блеснувший в ярком свете лампы без абажура. Нож. Джордж обомлел. «Советую вам вести себя разумно», — проговорил Брант, обращаясь к Робинзону и женщине. «Иначе возникнут неприятности, я буду вынужден действовать решительно». Женщина, онемев от страха, опустилась на кровать. Робинзон от испуга задрожал всем, телом упал на стул. Джордж Фразер... Ощутил, как у него на голове зашевелились волосы. Он боялся, что женщина сейчас начнет кричать, и появится хозяйка с полицией. Бранд же понял, что с Джорджем каши не сваришь, и взял на себя главную роль в объяснении с Робинзоном. — Вы обманывали Фразера, Робинзон! — Я установил, сколько вы должны были ему платить в действительности. Он вытащил записную книжку Джорджа. Вот здесь. Черным по белому записано. Вы должны ему тридцать фунтов. Мы пришли, чтобы получить эти деньги. Робин Зон смотрел на него с идиотским видом, хватая воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. «Поторапливайтесь». — продолжал Брант, Я промок, да нитки и хочу домой. Вы, Робинзон, обманули своего подчиненного. Теперь должны платить. Робинзон, глотая слюну, произнес с трудом. — У меня... Нет, нет денег. Брант внезапно сделал выпад вперед. Его рука, опережая корпус, метнулась вперед так быстро, что Джордж заметил только блеск ножа. Робинзон отшатнулся назад. Через его щеку проходил разрез, быстро наполнявшийся кровью. Женщина открыла рот, чтобы закричать. Брант так посмотрел на нее, что крик застрял у перепуганной женщины в горле. — Деньги! — обратился он к Робинзону. — Или вам этого мало? — Робинзон с залитыми кровью лицом и шеей! Дрожащий рукой показал на комод. Бранд взял бумажник, полуприкрытый кучей грязных платков, открыл его, отсчитал двадцать фунтов и сунул их в карман. — Где остальные? — спросил он. — Это все, что у меня есть, паническим, дрожащим голосом уверял он Бранта. Я клянусь вам. — Мы с вами покончили, — заявил бранд С этого момента все договоры с издательством наши, понятно, вы с этим делом уже не связаны. Если я узнаю, что вы тоже занимаетесь продажей книг, разговор будет очень коротким. Тем временем Джорджа переполняла удивительные чувства, ведь он наяву переживал одну из тех сцен, которые грезились ему по ночам. И Именно такие слова неустрашимый Джордж Фразер смело бросал Аль Капоне, Шарлю Люкасу или другим могущественным боссам гангстерских кланов. Брант подтолкнул его к двери. — Добрые ночи, — бросил он бывшему шефу. — На вашем месте я бы не пытался звонить в полицию. Они вряд ли смогут взять меня, а вот вы определенно попадете мне в руки. Компаньоны горделиво покинули комнату.